Семь чудес света в зеркале эзотерики Древняя история человечества таит в себе множество загадок. Часто в ней давно известные факты предстают в совершенно непривычном виде и заставляют взглянуть на себя с неожиданных точек зрения, а иногда погружают нас в странный мир мистических учений, которые пережили тысячелетия и продолжают тревожить умы современных людей. К числу таких загадочных фактов относятся и широко известные «Семь чудес света». На потемневшем листе папируса, хранящемся в собрании рукописей Британского музея, хорошо виден четко выписанный заголовок «Семь чудес света». Предполагают, что эту надпись 24 века назад сделал египетский школьник, которому учитель поручил описать прославленные учеными мужами архитектурные сооружения, уже тогда считавшиеся очень древними. О семи чудесах света на уроках истории древнего мира в свое время слышали и мы, и наши родители, и наши дети. Однако лишь немногие могут перечислить их, храня в памяти лишь египетские пирамиды, да, пожалуй, еще сады Семирамиды. Тем не менее, загадочными их никто не считает. Подумаешь, великие строения древности, к тому же в большинстве своем, не дожившие до нашего времени. Это когда-то они казались чудесами, а впоследствии человечество соорудило немало других строений, которые не снились древним зодчим. Примерно так рассуждает большинство. Это мнение, однако ошибочно. Семь чудес древнего мира, судя по описаниям, по сей день можно считать уникальными произведениями человеческого гения и каждый из них хранит немало тайн, касающихся технологии и замысла их создания. А по мнению поклонников эзотерических знаний, они являются великой тайной еще и потому, что были созданы руками последователей древних мистерий, которые вложили в свои творения сокровенные доктрины, известные немногим инициированным. Мистерии тайны – религиозные обряды, в которых участвовали только посвященные, то есть мисты, инициированные. Эзотерики считают, что все авторы «Семи чудес» входили в гильдию строителей, которая через много веков стала основой для создания масонской организации. Очевидно, что приверженцы тайных наук внесли большой вклад в формирование списка чудес – и определение их количества. Среди них были алхимики, розенкрейцеры, масоны, все, кто так или иначе соприкасался с мистическими учениями Древнего мира. Как правило, современные справочные издания к числу семи чудес Древнего мира относят храм Артемиды в Эфесе, мавзолей галикарнасе Карнасе, статуя Гелиуса на острове Родос, Колосс Родосский и Зевса в Олимпии, Александрийский маяк на острове Фарус, Висячие сады Вавилона, сады Семирамиды и Египетские пирамиды. Список этот, однако, не всегда выглядел таким образом. В первых упоминаниях о семи чудесах, известных примерно с III века до нашей эры Некоторые авторы места садов Симрамиды называют «стены Вавилона». Александрийский маяк заменяют Александрийской библиотекой. Иногда добавляют алтарь Зевса в Пергаме, мост через реку Ефрат, стены Тиринфа, лабиринт в Фаюмском оазисе, римский Колизей, дворец царя Кира, В и некоторые другие произведения античного зодчества. Иногда в списке содержали несколько десятков творений, как, например, у географа и историка IV века нашей эры Луция Ампелия, который представил 49 чудес. Однако и в этом случае число оказалось кратным семи, то есть ему явно придавали особый сокровенный смысл. С древнейших времен отдельные числа удостоились особого почитания. К ним относятся семь, 9, 12, а в каббалистике – 10. Среди них, пожалуй, наибольшим вниманием пользуется число 7, фигурирующее не только в мистических учениях, но даже в легендах и сказках разных народов. Обычно это связывают с лунным календарем, который люди начали использовать с незапамятных времен и в основу которого был положен лунный месяц, состоящий из 28 дней. В течение этого времени Луна проходит четыре фазы, которые сменяются каждые 7 дней. Семидневный цикл совпадал с количеством небесных светил – известных древним. К ним относились Луна, Солнце, а также открытые на тот момент планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А древние греки связывали с числом 7 нечто законченное и совершенное. Средневековая Европа узнала о мистических учениях древних от арабов. По мнению алхимиков, а затем розенкрейцеров и масонов, семь чудес были построены в честь духов семи планет, которыми под влиянием христианства заменили древних богов. Все планеты, однако, носили имена римских богов, поэтому те как бы продолжали существовать в учениях алхимиков, символизируя различные взаимосвязи духа и материи и влияние на них космических сил. Именно этим, по-видимому, и руководствовались ученые-мужи Средневековья и эпохи Возрождения при формировании известного нам сегодня перечня «Семи чудес света». Большинство из них, так или иначе, имеют отношение к богам или были искусственно связаны с ними. В то время, когда сформировалась идея о семи чудесах света, предположительно в III веке до нашей эры почти все сооружения, называемые в этой связи, еще существовали. Однако многие авторы, например, Филон Византийский, одним из первых, составивший описание семи чудес, никогда не видели этих творений и руководствовались рассказами современников. Поэтому их сочинения наверняка полны преувеличений. Многое из того, что написано, представляется нереальным с точки зрения инженерных возможностей тех далеких эпох. В то же время таким же сказочным казалось бы нам сегодня и описание построенных вручную пирамид, если бы они не сохранились почти в первозданном виде до наших дней. Так что какими на самом деле были сооружения, принадлежащие к семи чудесам света, остается загадкой. Наиболее близким к нам по времени является знаменитый Александрийский маяк, построенный на острове Фарус вблизи Александрии. Равного ему не существовало за всю историю человечества. Он был создан во время правления царя Птолемея, жившего в 283-247 годах до нашей н.э. Идея строительства возникла в связи с тем, что при подходе к Александрии кораблям угрожало множество мели и подводных камней. Чтобы сделать их путь в гавань безопасным, Было решено построить маяк на восточной оконечности острова Фарос. Строительство было поручено известному архитектору Сострату Кницкому, который завершил работу к 280 году до нашей эры. Его трудами было создано уникальное сооружение, представлявшее собой трехэтажную башню высотой около 120 метров. Нижний этаж, сложенный из крупных плит известняка, имел форму квадрата, каждая сторона которого составляла около 30 с половиной метров. Все они были сориентированы на четыре стороны света – север, восток, юг и запад. Второй этаж, сделанный в виде восьмигранной башни, был облицован мраморными плитами. Каждая из его сторон была обращена к направлению движения восьми главных ветров, Башню украшали бронзовые статуи, некоторые из них служили флюгерами, а третий верхний этаж имел круглую форму, его венчал купол, который поддерживали полированные гранитные колонны. Под куполом горел огромный костер, топливо для которого доставляли наверх вьючными ослами по винтообразной лестнице, проходившей сквозь два нижних этажа. Но самым удивительным была система металлических зеркал, которые усиливали свет костра, чтобы его издалека видели мореплаватели. Маяк не только давал направление кораблям, он также служил наблюдательным пунктом, так как зеркала позволяли наблюдать за морским пространством и вовремя обнаруживать неприятеля. А на первом этаже располагался большой гарнизон. Судя по рассказам современников, часть статуи маяка была способна совершать различные движения, то есть, по-видимому, они были снабжены автоматическими устройствами. Одна из них, например, якобы все время указывала рукой на солнце во время его движения по небу. Другая кричала, когда к гавани приближались вражеские суда. Удивительное сооружение простояло до XIV века и было разрушено землетрясением. Сейчас остатки маяка встроены средневековую крепость в которой расположен египетский форт и недоступны для изучения по словам современников в вершину маяка венчала семиметровая статуя бога морей Посейдона. тем не менее последователи эзотерической мудрости считают что сострат посвятил свое творение богу сатурну который в эзотерической традиции считается истинным просветителем человечества В 304 году до нашей эры македонский царь Димитрий I Полиаркет, снял осаду с города Родоса, расположенного на одноименном острове в юго-восточной части Эгейского моря. Родосцы были несказанно рады случившемуся, и в честь этого события решили возвести колосса. Так в Эладе называли статую, намного превышающую рост человека. Поскольку покровителем Родоса считался бог солнца Гелиос, статуи решили воздвигнуть в его честь. По замыслу жителей Родоса, их колосс должен был превосходить все известные статуи того времени. Для реализации проекта пригласили ученика знаменитого мастера Лисипа, талантливого скульптора Хареса. Художник долго думал над тем, Какой должна быть статуя? Ведь он предполагал создать монумент высотой в 70 локтей, то есть около 35 метров. Очевидно, что такая конструкция должна была весить много тонн. Чтобы фигура не сломалась под собственным весом, следовало тщательно продумать позу и технику изготовления. Именно поэтому на модели, которую Хорес представил заказчикам, Гелиус плотно прижимал правую руку к колбу, а его плащ касался земли. На вопрос, почему избрана такая непривычная поза, скульптор заметил, что в данном случае рука получает опору и не сломается, а плащ придаст устойчивость всей фигуре. Родосцы согласились с этими доводами и утвердили проект. Харис был прекрасно осведомлен в технике литья полых статуй однако для изготовления колосса намеченных размеров эта техника не годилась. Статуя рухнула бы под гнетом собственного веса, поэтому скульптор решил воспользоваться тонкими листами бронзы. Это давало экономию материала и уменьшало вес изваяния. Но принятая в таких случаях деревянная основа тоже не вынесла бы веса бронзы. И харец сделал... Основой колосса три массивных столба, сложенных из четырехугольных каменных плит, скрепленных полосами железа.